Глава 37. Другая сторона. Алана. Мне никогда не было так спокойно, словно тяжёлые оковы спали с конечностей, с громким лязгом ударившись об пол. Чувство невесомости придавало невероятную лёгкость, даря ощущение крыльев за спиной. Хотелось остановить это мгновение и насладиться, однако единственное, что меня настораживало — кромешная темнота. Никаких звуков, никаких запахов, никакой боли. Казалось, все эмоции стёрты, и я не способна что-то испытать. «Алана, доченька, иди ко мне, моя принцесса!» Позади появилось свечение, и я обернулась. Передо мной оказался большой экран, на котором крутили диафильм с кадрами из моей жизни. Малышка в белом сарафане и сандаликах стояла, неуверенно покачиваясь, и придерживалась за ходунки. Слегка нахмурив бровки, она посмотрела сначала на маму, а потом на папу который сидел с вытянутыми руками в паре шагов от девочки. Ещё раз поманив её, отец ласково подозвал к себе дочь. Девочка, почувствовав его искренность, расплылась в обворожительной улыбке и без страха потянулась к тёплым объятиям папы, сделав несколько неуверенных шагов. Мои первые шаги во взрослую жизнь. Родители были ещё совсем молоды, мама, как всегда, красива, и мне порой казалось, что годы просто обходили её стороной сохраняя очарование даже в нынешнем возрасте. А папа был похож на киноактера, с пронзительным взглядом и волшебной улыбкой. Однако доброта, сострадание и волшебные руки сделали из него не звезду, а замечательного хирурга. Я потянулась к экрану, чтобы дотронуться до родных, но рука лишь прошла насквозь, от отчего изображение пошло рябье, словно водная гладь. Полностью погрузившись в видеозапись, я снова оказалась в темноте, но ненадолго. На этот раз появились кадры моей юности, когда из-за проблем со щитовидной железой мой вес немного увеличился. Я не была толстой, но отличалась от других девчонок, поэтому, смирившись, что у меня никогда не будет друзей, я с головой ушла в учёбу. «Лицо красивое, жаль фигуры не вышло. У меня от жирного не люблю диетические продукты». «Слышались издевки одноклассников? Сколько же я пережила унижений и оскорблений в те годы, и сколько слез пролила от обиды. Ведь я не сделала никому ничего плохого. Мечтала поскорее окончить школу и поступить в колледж, где, казалось, у людей было уже другое мышление. Всем было бы наплевать, что кто-то слегка не в форме, ведь они иначе расставляют приоритеты». Я отвернулась, не желая видеть этого, однако перед лицом возникла новая картинка. Мрачная и тёмная. Я увидела элитную школу и услышала слова отца. «У тебя появился прекрасный шанс, милая. С их аттестатом перед тобой откроются любые двери». Пока папа говорил, изображение на экране увеличивалось, приближая мужской силуэт, стоявший ко мне спиной. Как только он увеличился в мой рост, парень обернулся. Это был Марк. Я почувствовала в груди сильное давление, за ним последовало лихорадочное сердцебиение, отдающееся импульсом во всём теле. По щекам прошёлся лёгкий холодок, щекотнув скулы, отчего я рефлекторно приложила к ним руки. Подушечки пальцев оказались мокрыми, но я совершенно не чувствовала, что плачу. «Позовите доктора, её пульс очищается!» раздался над головой незнакомый женский голос. Подняв голову, я стала оглядываться, пытаясь понять, где источник звука. Пока крутилась по сторонам, не заметила, что очередной видеофайл исчез. Однако Марк продолжал стоять на месте, прожигая меня пристальным взглядом. «Решила, что я не найду тебя здесь». Когда он сделал шаг ко мне, я оступилась и, споткнувшись, упала. Тьма рассеялась, преобразившись в ночной Нью-Йорк. И мне была знакома эта местность. «Родная улица, где находился мой дом, но кругом, ни души. Я видела настолько чётко и ярко, словно смотрела фильм в высоком качестве. Город будто погрузился в мёртвое объятие, лишённое суеты и ночного шума. Всё казалось безжизненным и холодным. Тихо, не было слышно даже собственных шагов, отчего складывалось впечатление, будто я находилась в жуткой видеоигре». Поднявшись на крыльцо, я дёрнула за ручку своей двери, но она оказалась заперта. Совершенно не понимая, что происходит, я отправилась на поиски хоть кого-нибудь, но стоило мне завернуть за угол на ближайшем перекрёстке, как я оказалась на территории кампуса Гарвардского университета, уже в Бостоне. Что за чертовщина? Оглянувшись, увидела продолжение прогулочной зоны вместо любимого города. Медленно пройдя взглядом по пустым лавочкам, я отправилась к проезжей части, где днём обычно полно машин. Здесь тоже было тихо и пусто, словно я оказалась в знакомом месте времён постапокалипсиса. Но внезапно послышался скрежет колёс. Когда я повернулась, то увидела, что на меня несётся автомобиль на огромной скорости, и поняла, что отскочить уже не успею. Я просто стояла на месте, совершенно не заботясь о том, что могу умереть даже не пошевелилась. Но машина проехала сквозь меня и заносом завернула за угол. «Хорошо тем, кто умеет контролировать свои эмоции и отключать за ненадобностью. Как же им, наверное, легко живётся. Вот чего мне не хватало в жизни. безразличия, Ведь восприимчивость делала меня слабой». «Что произошло? Как я вообще оказалась в этом месте? Ничего не помню». Писк, да более знакомый звук. Я уже слышала его и надолго запомню. «Больница?» Отметив примерное направление в сторону ближайшего госпиталя, я отправилась туда же, куда уехала машина. При приближении к перекрёстку звук становился сильнее, и появились голоса. Кто-то говорил, но я не могла разобрать слов. Однако, чем ближе подходила, тем отчетливее слышался плач. «Девочка моя, открой глаза!» Правую ладонь обдала теплом. Как от прикосновения мамы, шаг перешёл на бег, а в груди снова появилась неприятная вибрация, словно моё сердце заходилось в тахикардии. Я выбежала на перекрёсток, и моему взору открылось величественное здание Массачусетской больницы общего профиля. На удивление, в ней везде горел свет и кипела жизнь. «Пожалуйста, проснись!» Голоса продолжали преследовать меня, заставляя двигаться дальше. Ступив на первую ступеньку небольшой лестницы, ведущей к большой площади перед входом, я сразу оказалась в светлом помещении, прислонившись спиной к закрытым дверям. Планировка больниц везде примерно одинаковая, и я провела достаточно много времени на работе у папы, чтобы понять, за углом начнётся длинный коридор с палатами для пациентов. Оттолкнувшись, я очутилась в одной из палат, где мой взгляд сразу же приклеился к родителям и ко мне самой лежащий на больничной койке и подключённой к аппарату ИВЛ. Я будто приросла ногами к полу, наблюдая за собой со стороны. Я умерла. В голове, словно пчёлы, роились вопросы, создавая белый шум и возвращая способность чувствовать боль. «Как это случилось? Почему я здесь оказалась? Как получить ответы? Мама! Папа!» Открыв рот, я не могла произнести ни звука а лишь упала на колени, глядя на страдания своих родителей. «Мы так виноваты перед тобой, дочка!» Сотрясаясь от рыданий, мама крепко сжала мою ладонь, уткнувшись в неё лицом Отец встал за её спиной и успокаивающе приобнял за плечи, проговаривая, что всё будет хорошо. «Если бы мы не настояли на той школе, где тебе испортили жизнь! Если бы мы не отпустили тебя так далеко, а были рядом! Если бы мы не приняли эти чёртовы деньги, а выбросили их! Ты бы была счастлива сейчас, не лежала тут. Прости нас, доченька, прости, пожалуйста. Смотреть на страдания родных людей очень тяжело. Каждый всхлип, каждая капля слёз и горестный вздох рвали мою душу на мелкие кусочки. Горе снова затопило меня, переливаясь через края. Однако заплакало не только моё ментальное тело, но и я настоящая. «Милый, что это?» Мама подскочила со стула, промакивая салфеткой влагу с моего лица. Она просыпается? Она слышит нас, Саманта. Возможно, она даже рядом с нами сейчас, и ей очень больно наблюдать за всем этим со стороны. Поэтому ради неё надо взять себя в руки и верить в лучшее. В этот момент в палату ворвались доктор с медсестрой, видимо, получив зашкаливающий сигнал от аппарата, и они установили мне капельницу. После чего врач достал маленький фонарик и, склонившись надо мной, проверил поочерёдно реакции зрачков. Это вызвало яркие вспышки перед глазами, от которых я болезненно зажмурилась в ментальном теле. «Доктор!» С надеждой обратилась к нему мама. «Как долго она ещё пробудет в этом состоянии?» «Кома? Состояние непредсказуемое, миссис Морр. Пожалуйста, наберитесь терпения. Ей сейчас очень важна ваша поддержка. Ведь обязательно должно быть что-то, ради чего ей хотелось бы вернуться». «Кома? Не может быть!» Родители сильно изменились внешне с последней нашей встречи на Рождество. Они буквально постарели, прибавив к своим годам лет десять. На головах появилось ещё больше седины, лица сунулись, пролегли глубокие морщины на переносице и тёмные мешки под глазами. Видимо, пережитый стресс сыграл свою роль. Дальше всё происходило как в ускоренной съёмке, лишь замедляя события на важных для меня моментах. «Привет, Алана! Это снова мы!» Джесс сидела рядом, поправляя мне волосы и укладывая их красиво на подушке. А Алекс стояла у изножья койки с букетом цветов, которые в палате уже некуда было ставить. Подруга улыбалась через силу, скрывая всю боль, копившуюся внутри. На дрожащий подбородок и заплаканные глаза выдавали, как ей было тяжело. «Как ты здесь, милая? Не одиноко Нет? А мне одиноко. Мне так плохо, Алана!» Её голос дрожал, и я буквально ощутила трепет внутри себя. «Ты обещала не плакать при ней», — напомнил Алекс, но Джесс лишь отмахнулась. «Да помню, я помню. Прости, Алана». Я не могла поверить, что сомневалась в их искренности. Мне стало стыдно за свои мысли. Однако никто так и не обмолвился о том, что же случилось. За всё время, пока я здесь находилась, меня навестили практически все. Мои родители прилетели, бросив все дела в Нью-Йорке. Джессика и Алекс, семья Нортонов. Даже Шейла принесла красивые цветы. Были все, кроме него. Однако Джессика сама начала разговор о Майке. «Майк любит тебя, Алана. Правда любит. Он корил себя за свой поступок и винил в произошедшем. Сейчас он не может прийти, но не по собственной воле. Майк узнал правду о твоём прошлом, и после этого кое-что произошло. Сейчас он под стражей, но ты не волнуйся, Аманда поможет ему». Услышав об этой новости, меня — наблюдателя словно в тиски сковала, а настоящая, физическая кисть руки дёрнулась от напряжения. Джессика лихорадочно стала звать кого-нибудь из медперсонала, чтобы сообщить об этом, но мне уже стало всё неважно. По ту сторону жизни время текло иначе. Я словно пребывала во сне с яркими картинами, эпизоды которого перемежались пустотой, поэтому я понятия не имела, сколько времени прошло в настоящем. Настоило мне снова вернуться в палату, как я заметила, что рядом со мной кто-то находится, но не могла сначала рассмотреть лица. Изменив угол обзора, узнала. Майк. Он сидел на стуле рядом с койкой и держал меня за руку, при этом закрыв глаза. Без конца что-то нашёптывал. В этом измерении даже слух напрягать было не надо, я всё чётко слышала. «Почему ты молчала? Чего ты боялась? Мои чувства бы не изменились!» «Но мы бы избежали всех обрушившихся на тебя проблем. Я бы нашёл решение, уберёг. Я сделал бы всё для тебя, Алана. Вернись ко мне, любимая. Пожалуйста, я так скучаю. Всё ложь, до единого слова. Спора нет и не было. Я люблю тебя. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не уходи». «Майк, любовь моя, мне так жаль». Оказавшись рядом с ним, я подняла руку и коснулась его щеки. Прикосновение было призрачным, но Майк словно что-то почувствовал и резко обернулся в направлении меня. «Аллана?» очень тихо, практически неслышно выдохнул он. Раньше обстановка менялась в движении, а сейчас я наблюдала, как светлая комната теряла краски, тоскнея с каждой секундой на глазах. Палата исчезала, и Майк тоже. На этот раз я оказалась в тёмной комнате, где горела лишь тусклая лампа над головой. Эту и комнатой назвать было сложно. Маленькое помещение. В нём находились лишь кровать и унитаз с раковиной. Похоже на одиночную камеру для буйных заключённых. Так и было. На кровати, где кроме матраса и подушки больше ничего не лежало, валялся парень с закрытыми глазами. Казалось, что он спал. Но, словно почувствовав чьё-то появление, открыл глаза. «Привет, любимая, ты пришла». Марк посмотрел в ту сторону, откуда я наблюдала. «Ждал тебя. Хочу исповедаться». Он принял сидячее положение и продолжил. «Хочу отметить, что Майк действительно любит тебя. Он чуть не убил меня, садив диван пулю, которая прошла буквально в дюйме от моего лица. Аманда тоже хороша. Собрала всю мощь судебной системы и упекла меня за решётку. Золотая семья. Я аж обзавидовался». Он поднялся с кровати и сел на пол, ровно посередине комнаты, напротив меня. «Я так хотел быть счастливым с тобой, но сам же всё разрушил. Разбил на мелкие осколки твоё сердце, которое так и не смог собрать и склеить. Я эгоист Алана, но мне жаль, что всё так обернулось. Однако только так мы могли быть вместе. Только так я мог любить тебя, касаться, ласкать твоё тело и губы. Только так, и никак иначе, к сожалению. Ты просто не дала мне второго шанса, отвернулась, хлопнув дверью перед самым носом». Он говорил это с нажимом и сквозь зубы, глотая слёзы. Марк поднялся с пола и, глядя прямо на меня, стал растёгивать комбинезон, раздеваясь до нижнего белья. На его губах играла грустная улыбка, а глаза ничего не излучали, кроме сплошной пустоты. «Я потерял тебя. Ты два месяца в коме. Врачи говорят, что шансов нет, и ты не очнёшься. Но... Всегда есть но, помнишь? Воспользуйся этим шансом и не трави себя больше таблетками». Марк подошёл к кровати и поднялся на неё. Поднеся рукава тюремной одежды к вентиляционной решётке, он крепким узлом закрепил их между собой, а штанины от комбинезона обмотал шею. Взглянув на меня последний раз, он произнёс, высекая в моей памяти навсегда. «Ты свободна. Я люблю тебя, Алана Мур. Всегда любил и буду любить даже после смерти. Прости меня». Оттолкнув кровать ногами, он скатился по стене, В 23 часа 59 минут последнего дня зимы сердце Марка Вуда остановилось. В 00 часов первого дня весны я открыла глаза. Всё, закончилось.